Глава 5. Отдел снабжения и отдел документов выдали мне все, что было нужно. Солнце, чистое и ясное, стояло над горизонтом, когда серебристый остов моего корабля поднялся над серым полем и выстрелил в космос. Путешествие заняло несколько дней, более чем достаточно, чтобы систематизировать свои знания о Цитануве. Чем больше я узнавал,